«Это верно, Пилар?» — спросил он. «А когда я тебе лгала?» — сказала я ему. «В самом деле, Пилар, я сегодня никуда не гожусь. Ты на меня не в обиде?» «Нет, омбре», — сказала я ему. «Но каждый день ты людей не убивай». И он спал всю ночь, как младенец, пока я его не разбудила на рассвете, а я так и не могла уснуть, и в конце концов поднялась и села у окна, откуда видна была площадь в лунном свете, та самая, где днем стояли шеренги, и деревья на краю площади, блестевшие в лунном свете, и черные тени, которые от них падали, и скамейки, тоже облитые лунным светом, и поблескивавшие осколки бутылок, а дальше обрыв, откуда всех сбросили, и за ним пустота. Кругом было тихо, только в фонтане плескалась вода, и я сидела и думала, как же скверно мы начинаем. Окно было раскрыто, и со стороны фонды мне вдруг послышался женский плач. Я вышла на балкон, босыми ногами ступая по железу. Фасады домов вокруг площади были освещены луной, а плач доносился с балкона Дона Гильермо. Это его жена. Стояла там на коленях и плакала. Тогда я вернулась в комнату и снова села у окна, и мне не хотелось ни о чем думать, потому что это был самый плохой день в моей жизни, если не считать еще одного дня. «А когда был этот другой день?» — спросила Мария. «Три дня спустя, когда город взяли фашисты». «Про это не говори», — сказала Мария. «Я не хочу слушать, довольно. И так слишком много». «Я ведь говорила, что тебе не надо этого слушать», — сказала Пилар. «Видишь, я не хотела, чтобы ты слушала. Вот теперь тебе приснятся дурные сны». «Нет», — сказала Мария, — «но больше я не хочу». — А мне бы хотелось как-нибудь еще послушать, — сказал Роберт Джордан. — Ладно, — сказала Пилар, — но Марии это вредно. — Я не хочу, — жалобно сказала Мария. — Не надо, Пилар, не рассказывай при мне, а то я волей-неволей буду слушать. Губы у нее тряслись, и Роберт Джордан подумал, что она сейчас заплачет. — Не надо, Пилар, не говори. — Не бойся, стригунок, — сказала Пилар, — не бойся. Но тебе я расскажу, английский как-нибудь в другой раз. Но я хочу всегда быть там, где он, сказала Мария. Нет, Пилар не рассказывает этого совсем. Я расскажу, когда ты будешь занята. Нет, нет, не надо. Не будем совсем говорить про это, попросила Мария. Раз уж я рассказала про то, что делали мы, надо и это рассказать, иначе несправедливо, ответила Пилар. Я расскажу так, что ты не услышишь. Неужели нельзя говорить о чем-нибудь приятном, сказала Мария. Неужели нужно всегда говорить про эти ужасы? — Вот после обеда, — сказала Пилар, — останетесь вы вдвоем, ты и Инглес. Тогда будете говорить, о чем хотите. — Ну так пускай скорее придет после обеда, — сказала Мария. — Пусть оно прилетит! — Придет, придет, — сказала ей Пилар. — Прилетит, а потом и улетит, и завтрашний день тоже улетит. — После обеда, — сказала Мария, — после обеда! Пускай скорее придет после обеда.